Глава двадцать Тимур. Странное дело, но здешний лес не казался зловещим. Напротив, местами он был просто сказочным. Замшелые стволы сосен и причудливые валуны, корни деревьев, взрывающие землю, истертые плиты старой еще имперской дороги и кустики черники с первыми ягодками, сладкой тропкой, уводящей прочь отхоженных мест. Звонкое многоголосие птиц, Запах влажной земли и хвои, и близкого водоема. Осколки неба меж крон и быстрые ручьи. Клочья тумана в низинах поутру. Воздух, который хочется пить. Тихо, спокойно. Так спокойно и тихо, как не должно быть в местах, где сожрать тебя хотят даже зайцы. Тимур моргнул, сбрасывая сонную задумчивость. Оглядеться тревожно. На первый взгляд все так же. Деревья, мхи, влажная почва. Плиты старой дороги почти незаметны, теряются под многолетним сором и травой. Но нет-нет, да и проскальзывает сапог на камне, сдирая землю, словно шкурку. На открытых участках сквозь деревья видны горы. Серые зубья грядой, буйные волны леса на склонах. Пара вершин белеет еще не сошедшим снегом, тянутся вниз нитки рек. Картинки, как из туристического буклета, аж зубы от всей этой прелести сводит. Тим прибавил шаг и соскочил на обочину, огибая идущих по тропе людей, огрызнулся на чье-то замечание, перемахнул через вывороченный камень и нагнал таки Мию. Она шла, погруженная в свои мысли, придерживаясь за стремя серой лошадки, которая вынесла ее с той стороны. «А не слишком тут тихо?» — спросил без предисловий девочка вздрогнула и обернулась на него а тимур почему то смутился они толком не разговаривали сегодня а ведь утро у нее выдалось потяжелее чем у многих фин убил кзарку рядом с лагерем на глазах у девчонок и поми это сильно ударило она долго плакала и тимур мог ее понять с этими тварями похожими на волков он уже сталкивался агрессивные и настойчивые с красноватыми глазами горящими злобой та еще встреча а он с вопросом пристал Испугал, наверное. Тимур отвел взгляд, впервые радуясь, что она не слышит отголосков его мыслей. «Это, ну, ты как?» — пробормотал он. Она вымученно улыбнулась и вздохнула. На соседнем дереве кто-то недовольно пискнул, и они разом повернулись на звук. С ветки сорвалась крупная птица и, пролетев над головами, скрылась в лесу. «Нормально, спасибо. О чем ты спрашивал?» Тимур покосился на Марину, что ехала верхом уже в сознании, но слишком слабое, чтобы долго идти пешком. И сказал, «Тебе не кажется, что здесь слишком тихо? Ну, для темных земель. Когда мы ходили тут в прошлый раз, все было иначе. Стая экзарк, сорх, глухорн и еще какая-то пакость. И все это хотело нас сожрать. А сейчас...» Он обвел растопыренной ладонью пейзаж, будто призывая полюбоваться. Лес тут стоял плотной стеной. Горы скрылись из виду, но посмотреть было на что. Старая дорога полого спускалась в низину, изгибаясь и уходя вправо. Но просто сказочный тоннель под плотной шапкой крон. «И тихо! Весь день тихо! Ну, не считай той кзарки И зайцев хищных! И шуршик! И...» Он задумался, понимая, что начинает сам себе противоречить. «Ты же поняла меня, да?» Мия замерла, прикрыв глаза, но тут же на нее ругнулись сзади и девочка краснее быстро зашагала вперед, догоняя серую кобылу. «И правда тихо», — отозвалась она. «Зверья тут полно, я чувствую их, но далеко. И они, кажется, они нас боятся». Тимур хмыкнул. «Неужели разговоры про большой отряд, на который не нападают, были не таким уж и бредом? Неужто и вправду работает прикрытие Грена Лусара, и маги для местных зверюшек будто не маги вовсе? Может, и пройти без проблем получится?» Он хотел на это надеяться, но не мог. Со свойственным ему пессимизмом Тимур ожидал от леса пакостей. И чем благостнее становилась окружающая картина, тем мрачнее были его мысли. «Смотри, еще одна деревня!» Мия махнул рукой. В ту сторону повернулась Марина, сзади кто-то зашушукался. Еще утром они прошли одну деревушку, небольшую, дворов на пять-семь. Лес захватил те владения так давно, что Тимур бы и не заметил остовы домов, не укажи на них Ивар. Темные земли после Второй войны магов бросили не сразу. Да и не были эти места тогда темными землями. Вокруг точек, где в этот мир прорвались синые твари, жили люди, где-то гущие, где-то совсем малочисленные. Плодородные долины, торговые пути, охотничьи угодья, рудники. Во многих местах было за что побороться, и люди переселялись неохотно. Какие-то деревни опустили быстро, от них остались лишь колодцы, обложенные камнем, до устовых домов, которые среди деревьев не разглядишь. Население, что лежало впереди, явно держалось дольше. Большое, куда крупнее и утренние деревушки, и место, где они прожили первые месяцы в этом мире, оно раскинулось в низине по обе стороны от реки. Быстрое, узкое… Она делала тут изгиб и разливалась широко, образуя тихие заводи, по берегам которых распределились дома, сараи и огороды. То, что когда-то ими было. Сейчас хозяйственные постройки были разрушены. Дома оплетены чем-то вьющимся, крыши остались лишь у немногих. Посреди бывшей площади выросла сосна, корявая и разлапистая на открытом пространстве. У моста над рекой виднелась мельница, до того заросшая, что угадать назначение удавалось лишь по остаткам колеса и местоположению. Длинные колонны они спускались вниз к деревне. Вот проплыли мимо каменная кладка по обеим сторонам дороги, кажется, тут были какие-то укрепления ворота, и первый дом, покосившийся, но сохранивший все стены. В черных провалах окон почудилось движение, и Тимур, выдохнув, потянулся спины щит. Действие такое простое и привычное, прямо-таки умиротворяющее. Даже если ему показалось, со щитом как-то спокойнее. Глянул на Мию. Глаза девочки широко распахнутые, казались огромными, выделялись резко на бледном лице. Губы едва слышно что-то шептали, а пальцы тискали измятую шолу. Что-то ее тревожило. Но что, Тимур спросить не успел. Рыкнул впереди снур, прокатилась рокотом по колонне. Щиты, смотреть в оба. Замешкавшись, соскользнула из седла на землю Марина, прижалась к теплому боку серой лошадки Мия. Тим сдвинулся, прикрывая девчонок от неведомой опасности. Они прошли еще шагов пять и остановились, уткнувшись в широкую спину Ирнхольда. Ждите, бросил Гьеровар. Так и тянуло спросить, что же такое заприметил Снур и насколько все это серьезно, и ну а вдруг нет ли другой дороги но Тимур молчал, крепче стискивая зубы и рукоять щита. Хоть и не нравился парню Снур, но Тим видел его в деле, и сомневаться в чутье Гьяровара не приходилось. Разведчиком был Фин, и Тимур, шагнув вправо на край дороги, разглядел его спину. Гьяровар шел медленно, словно крадучись. Короткая кольчуга, плащ, перекинутый на одну сторону, в левой руке меч, в правый щит. Ивар, который стоял чуть поодаль, ближе к остальным, прикрывал его, готовый пустить стрелу в любой момент. Они прошли уже несколько дворов, спустились к реке, и Тимур заметил то, что совсем ему не понравилось. Здание мельницы, широкое, наполовину каменное, стояло не возле моста, а прямо за ним, перекрывая путь. Похоже, оно использовалось не только по назначению, но и как пропускной пункт и пройти на ту сторону можно было лишь через арку, порядком заросшую и перекошенную. «Надеюсь, она на нас не рухнет», — эхом отозвалась на его мысли Марина. Девушка стояла рядом и смотрела вперед с той же тревогой. «Кажется, арка — не главная наша проблема», — процедил Тимур, опять вспоминая то, о чем говорил Мия. «Они в темных землях, и тут подозрительно тихо». Головы что-то коснулось, кожу будто холодом тронуло, заставив вздыбиться волосы, и скатилось, схлынуло. И все разом зашевелились. Кто-то закричал, рыкнул что-то впереди снур, сквозь шум донеслось «Хорн-до!». Застонала и шагнула вперед Марина, затрясла головой, и каштановый хвост хлестнул ее по лицу. Всхрапнула и тревожно заржала кобыла. Тоненько вскрикнула Мия, и Тимур, обернувшись, качнулся к ней, готовый защищать. Лошадь дергалась, прядала ушами и тянула куда-то светловолосую девочку, которая вцепилась в стремя вместо того, чтобы отпрянуть. И гладила, гладила теплый бок и шептала что-то, от чего кобылка успокаивалась так же быстро, как начала нервничать. «Это что за фигня?» — воскликнул Тимур, встречаясь взглядом с Мией. В ясных голубых глазах плескался страх. Лицо казалось совсем белым. Девочка быстро глянула через его плечо, выдохнула. «Дэна, лови!» Мимо них с опущенными руками, спотыкаясь, прошагал в сторону моста высокий, нескладный парень. Тимур чертыхнулся про себя и кинулся следом. Перехватил за плечо, тот дернулся, вырываясь, отмахнулся щитом. Но Тим закрылся своим и вновь схватил за ворот. Хорошенько встряхнул, и голова Дэна мотнулась, словно у куклы. «Денчик, ты какого хрена творишь?» «Глухорн!» — выдохнули за спиной. Хмурый Ирнхольд потеснил, сгреб Дениса и еще раз встряхнул так, что затрещала рубаха, и Тимур всерьез сомневался не получит ли парень сотрясение. Остекленевший взгляд его немного прояснился, и Дэн застонал, запуская пальцы в волосы на макушке и с силой их дергая. «Сейчас снова накроет», — мрачно предрек Яровар словно отзываясь на его слова, заржали лошади, и парень, который только пришел в себя, резко повернул голову в сторону моста, к чему-то прислушиваясь. Здоровенный мужчина, похожий на медведя, скривился, борясь с зовом, а по Тимуру ментальный удар вновь пришелся лишь легким касанием. Он выдохнул. Подозрительная тишина и нервные ожидания нападения были хуже самого нападения, и сейчас в голове стало ясно. «Сильный какой!» — пророкотал недовольно Ирнхольд. «Удержишь?» — он кивнул на Дэна, Тимур стиснул зубы. «Надо будет, удержу. Интересно, только как? И не проще ли скрутить ненормального, чтобы ни себе, ни другим не навредил, пока гьяровары вопрос с глухорным решают? И что такое эта творюшка с мозгами творит, от чего люди сами не свои становятся?» Ирнхольд подхватил топор и, перемахнув через замшелый ствол у края дороги, умчал вперед. Колонна, растревоженная, смятая остановкой и ментальным ударом, перестраивалась. Передний край поджимался к центру, пропуская к реке гьероваров, а те, что шли последними, тихонько продвигались вперед. Истошно ржали лошади, били копытами и рвались из рук. Кто-то крикнул, чтобы держали крепче, и кольнуло тревогой при мысли о том, как там справляется Мия. Обернулся, но за спиной стояла Лера, и напряжение в ней выдавали лишь плотно стиснутые губы и чуть нахмуренные брови. Вновь дернулся Дэн, и Тимур встряхнул его устало, буркнул. «Да стой ты уже!» Как-то разом Тим оказался среди девчонок. Сдержанная Валерия, Соня, которая искусала губы едва ли не в кровь, и Алина, вцепившаяся в руку подружки. Линда висла на поводьях нервного жеребца, который крутился и прыгал, пытаясь встать на дыбы, а на спине у него лежал Тен Рейнар, так и не пришедший в себя. Парень кинулся на помощь, вцепился в повод, потянул, рискуя попасть под удар копытом. Конь косил диким взглядом, дергался, и Тимур, который с лошадьми-то познакомился лишь в этом мире, не понимал, что с ним нужно делать. «Мия — Мия! — заорал он, не оглядываясь. — Ты нам очень нужна! Девочка будто ждала его окрика. Раскользнула мимо, прилипла к конскому боку, оглаживая мощную шею жеребца. — Чш, мой хороший! Тише, тише! услышал парень шепот Мии. И опять, как и серой кобылкой, сработало. Конь успокоился быстро. Удивительный талант, элементальное воздействие, перебивающее зов Глухорна. «Наверное, их всех тебе подтащить надо», пробормотал Тимур, глядя на жеребца, тыкающегося носом в ладонь Мии. «Удержишь? Черт!» Он вновь кинулся ловить Дэна, страстно желая вдарить ему по башке, чтоб не рыпался. Так он надоел. Огляделся. Девчонки пока держались, пусть неумело, но выстраивали ментальную защиту и не спешили срываться в нервный бег к мосту, в отличие от того же Дениса. А парню было плохо. Он то приходил в себя и, постановое дергал волосы, будто желая их выдрать корнем, то вставал в стойку, не отрывая взгляда от невидимой остальным цели. Что происходило там у моста, Тимур толком не видел. Часть его жаждала присоединиться к яроварам, которые заходили к старой мельнице осторожно, широкой цепью, с копьями и топорами на длинных древках. Часть же понимала, что ему, неподвластному внушению, стоит остаться тут и прикрыть остальных в случае чего. Тварюшка на свет не показывалась. Тим, по рассказам воинов, помнил, что она вообще не жалует свет и открытые пространства и выползает из гнезда лишь для того, чтобы поесть или спариться с такими же унылыми одиночками. Тимур видел Глухорна на картинках, и при одном лишь взгляде на него становилось ясно, что тварь иномирная. Если зайцы в темных землях были похожи на зайцев, пусть и страшненьких, к зарке на помесь волка с гиеной, а сорх на хищную кошку, то эта тварь была действительно иной. Больше всего Глухорн напоминал здоровенного осьминога. Если бы осьминог этот стал сухопутным, обрел жесткий панцирь сверху и прочную шкуру на ногах-щупальцах часть из которых остались длинными и способными хватать и душить жертву, а часть превратились в опорные конечности. Послышался отдаленный виск, защелкала тетива. Ивар, заметив движение в слепых провалах окон, посылал туда стрелу за стрелой. В доме что-то задергалось, с крыши той ее части, что не успела обвалиться, посыпалась труха. Тимур успел перехватить встревоженный взгляд Мии, подумать, что уж сейчас-то начнется по-настоящему, и накрыло. С диким ржанием поднялся на дыбы жеребец, чудом только не задев копытом Линду, которая шарахнулась в сторону и рванул прочь, уволакивая за собой повисшую на стремени Мию. Тен Рейнар рухнул на землю мешком и остался лежать там же. Рыжая, рычая и мотая головой, поползла к нему, а Тимур стиснул зубы, отчаянно надеясь, что Гьярвен, который и так был на грани, останется жив. Дэн вздрогнул всем телом и вывернулся из рук, спотыкаясь, падая, пятясь все дальше. За спиной завизжали на одной ноте. Это Соня, запустив пальцы в темной кудре, болезненно скривив лицо, упала на колени и орала, орала, не переставая. Совсем близко раздалось истошное ржание, и Тим еле успел вытащить девушку из-под копыт лошади, промчавшейся мимо. Соня в его руках дрожала, дыхание рвалось хрипами из груди, а ресницы были мокрыми от слез. Оглянулся на Мию желание защищать эту девочку тихую иногда дерганую стало привычным еще тогда в деревне после ее панических атак и стычек с местными но здесь в темных землях она держалась лучше многих и жеребец которого она так и не отпустила нервно прядал ушами но больше не убегал надолго ли и чем таким эта тварь долбит страх прочитал он по губам ми словно она услышала его мысли хоть это и было невозможно Что же, это было логично. Тварюшка передумала их есть и всеми силами пыталась отогнать чересчур зубастую добычу. Соня продолжала стискивать голову, будто желая выдавить из нее все то, что вдолбили чужой волей. — Ты можешь что-нибудь с этим сделать? — спросил Мию, перекрикивая шум. — Не звук, а внушение. Тут как уши, не затыкая, не поможет. Как справиться с тем, что у тебя в голове? Как с этим вообще можно бороться? Девочка закусила губу так сильно, что, показалось, выступит кровь, зажмурилась крепко и неуверенно кивнула. «Я могу попробовать», — прошептала едва слышно, — добавила громче. «Да, наверное, я могу. Пусть все встанут ближе. Мне нужен контакт, наверное». «Наверное». Так хотелось ругаться, что Тимур крепче стиснул зубы, кивнул, понимая, что подруга сама своих сил не знает, и все это для нее нове. Соня так и сидела на земле, размазывая по лицу соленую грязь. Линда, напряженная, как струна, стояла над Теном Рейнаром, готовая его защищать. Алина куда-то пропала, а Лера, быстро уловив что к чему, первой шагнула к девочке и взяла ее за руку. Выдохнула, расслабляясь, и окинула Мию совсем иным взглядом. «Будто из болота вынырнула», — сказала она. Тимур снова кивнул и заорал. «Лошадей ловим! И к Мие! Всех к Мие!» И первым же кинулся исполнять свой призыв. Серую лошадку, которая вынесла вчера девочку с той стороны, отлавливать не пришлось. То ли не столь нервной оказалась, то ли Мия ее лучше обработала. Споткнулся и едва не наступил на Юлю, которая рыдала, сжавшись в комочек. Чертыхнулся, понимая, что не затоптали ее лишь чудом. Ноги девочку не держали, и пришлось закинуть ее руку себе на плечо и принять вес на себя. Поводи он намотал на ладонь. «Плохо, конечно. Если дернет кобыла, он полетит вместе с Юлей, но куда деваться?» И когда девочку подхватил подоспевший невесть откуда Витька, Тим выдохнул. «Тащи ее к Мие!» Братец кивнул с пониманием, и Тимур спросил в спину. «Не видел, как у них там? Скоро уже эту тварюшку прибьют. Задолбаемся ведь всех отлавливать!» Он обвел рукой окружающий хаос. Ржали лошади, кто-то плакал, подвывал, трещали кусты, туда ломанулись, не разбирая дороги. Глухор не один», — бросил Виктор, сгружая Юлю рядышком с Соней. Девчонки вцепились друг в друга и зарыдали сильнее. Тимур поморщился. «Минимум два, а то и больше. Нам повезло наткнуться на гнездо». «Хорошенькое везение», — процедил Тим. «Может, помочь им?» Виктор качнул головой. «Справиться. Лучше тут всех собрать». Парень не сам понимал, что да, так будет лучше что гьеровары — опытные воины, не то что он, но почему-то казалось, что там, в гуще боя или поодаль с луком и стрелами, он принесет больше пользы, сможет хоть на что-то повлиять. Ладно, — буркнул он. И они отправились собирать народ. Кто-то, как Лера или Пашка, держался лучше, кто-то хуже. Кривился от нового ментального удара Иван, сбиваясь шага и крепче прижимая к себе Марину, которая дрожала у него на руках. Лиская бледной тенью следовала за ними. Маги организовали круг, и суровая Хильда одной рукой держала по воде сразу двух лошадок, а второй поглаживала по спине дрожащую Оленьку. Макс, Марго, Юрка, Никита. Тимур нырял под щиты гьяроваров, оглядывался, перебегал между людьми и шептал беззвучно, считая про себя своих. Подумалось вдруг, что не видит ни Олега, ни Даня, и кольнула печалью и горькой виной выжившего. «Не найти их тут, как не ищи». Из леса вытащили Дэна, и парень выдохнул. Вот уж кто был не в себе и все рвался то вперед глухорну, то сломя голову прочь. Не ушел далеко, не влип еще в какую-то гадость. Хорошо. А остальные? Не уж что все тут. Замер, вспоминая тех, кого видел. Крутанулся на месте, выискивая темные волосы и ладную фигурку Алины. Она же с Соней была, а потом куда-то делась. В районе старой мельницы завизжали так отчаянно, что Тимур на время забыл про девушку. Шагнул в сторону, вглядываясь в спины гьероваров. Часть явно была внутри, и старый дом едва не вздрагивал. Стонало, осыпаясь трухой крыша, а в провалах окон что-то мелькало. У порога бесформенной груды лежало тело, из-под раскинутых щупалец растекалась кровь. Последний глухорн бился за жизнь отчаянно, злой и никак не хотел подыхать. Отлетел к окну кто-то из гьероваров, встряхнулся и кинулся вперед. Прокатилась по людям еще одна ментальная волна, но слабенькая, вздрогнули-то не все, грохнула в стену, поехала, осыпаясь часть крыши, и на миг все стихло, а после ветер принес радостный рык воинов, заваливших одну из самых опасных тварей темных земель. Тимур скривил губы, не желая поддаваться кипучей радости момента, но не выдержал и ухмыльнулся. Переглянулся с Лизой, улыбающейся тихо и робко, и тут же, вспоминая, посерьезнел. «Алину видела?» Та заморгала, растерянно и помотала головой. «Эй, народ!» — повысил голос Тимур, поворачиваясь кругом. «Хоть кто-то Алину видел?» Ответом были озадаченные лица. Парень стиснул кулаки. Поодаль, со стороны оставленных и заросших по самую крышу домов, послышался виск, неясный хлопок, треск и едва различимый стон. И Тим, игнорируя выкрик младшего мага, поспешил на звук.